Дверь скрипнула. Врунгель поднял голову, заложил книжку небольшим кинжалом, поднялся и, шатаясь как в шторм, шагнул мне навстречу. — Очень приятно познакомиться. Капитан дальнего плавания Врунгель Христофор Бонифатьевич, произнес он громовым басом, протягивая мне руку. — Чему обязан вашим посещением? Я, признаться, немножко струсил. «Да, вот, Христофор Бонифайдж, насчет тетрадок. Ребята прислали, начал я было. Виноват, — перебил он меня. Виноват, не узнал. Болезнь проклятая всю память отшибла. Стар стал, ничего не попишешь. Да, так, говорите за тетрадями?» Переспросил Врунгель и, склонившись, стал рыться под столом. Наконец он достал оттуда пачку тетрадей и хлопнул по ним своей широкой волосатой рукой. Да так хлопнул, что пыль полетела во все стороны. Вот, извольте, сказал он предварительно громко со вкусом чихнув. У всех отлично. Дас. Отлично. Поздравляю! С полным знанием науки кораблевождения Пойдете бороздить морские просторы Под сенью торгового флага тысячи чертей. Похвально, к тому же, знаете, и занимательно. Ах, молодой человек! Сколько непередаваемых картин, Сколько неизгладимых впечатлений ждет вас впереди! тропики, пулюса, плавание по дуге большого круга прибавил он мечтательно. Я, знаете, всем этим бредил, пока сам не поплавал. — А вы разве плавали? — не подумав, воскликнул я. — А как же обиделся Врунгель? Я-то, я плавал, я, батенька, так плавал, Очень даже плавал. В некотором роде единственный в мире кругосветный поход на двухместной парусной яхте. Сто тысяч миль. Масса заходов, масса приключений. конечно, теперь времена не те. И нравы изменились, и положение, добавил он, помолчав. многое так сказать предстает теперь в ново свете но все же знаете оглянешься вот так назад в глубину так сказать прошлого и приходится признать много было много и занятного и поучительного в том походе есть что вспомнить есть что показа да вы присядьте С этими словами Христофор Бонифатьевич пододвинул мне китовый позвонок. Я уселся на него, как на кресло, а Врунгель стал рассказывать.